Отряд подался назад, но град камней только усилился. Еще один из ратников упал, сваленный с ног булыжником, который угодил ему в голову, сбив шлем. Раненного тотчас подхватили под руки. Брант скрипнул зубами. Продолжать отступление было равносильно самоубийству. Враг не давал отряду отступить. Капитан открыл рот, чтобы отдать приказ, отменяющий отход, но не успел издать из звука. «Отряд!» – громыхнул позади бастарда железный голос графа Боргарда. «Стой! Повернуться! И бегом вперед! Быстро!» Бран оглянулся. Хозяин орлиного гнезда крепко стоял на ногах, сжимая в руке меч. Носилки валялись рядом, а по обе стороны от графа двое воинов прикрывали своего господина щитами. Встретившись взглядом с графом, бастард увидел – что его глаза пылают лютой ненавистью. Брану не нужно было гадать, кто именно разгневал господина. Не смея больше медлить, он пригнулся и, обгоняя отряд, бросился вперед. Граф взял управление отрядом в свои руки. Несколько камней просвистело рядом с Браном, но из зоны обстрела он выбрался почти сразу же после того, как обогнал отряд. «Да, нужно было двигаться вперед, а не отступать», Это единственный возможный выход. Но как он мог понять это раньше? Еще через несколько шагов перестали быть слышны грохот камней, крики ратников и лязг доспехов. Серый туман поглотил звуки, и бастард остался один в мутной пустоте. Последнее, что донеслось до него, ревущий голос графа Боргарда. «Готовность к бою, смотреть в оба и бежать не останавливаясь!» Длинными скачками, продвигаясь вперед, Бран слышал только стук собственных шагов и шум крови в ушах. Бесформенные каменные глыбы на его пути выныривали из тумана неожиданно. Он едва успевал углядеть их, чтобы перепрыгнуть или увернуться. Один раз скакнув в сторону, капитан ударился плечом о сплошную скальную стену и бежал теперь вдоль нее. До тех пор, пока не понял, что бежит по узкому коридору, который образует эта стена и противоположная. Вот оно, волчье горло. В самой узкой его части, как раз где находится сейчас Бран, от стены до стены могли встать плечом к плечу трое воинов. Волчье горло тянулось на три сотни шагов, а дальше путь через перевал шел по небольшому плато, где туман, теряя свою силу, был не таким плотным. «На этом плато, как предполагал Бран, они и должны встретиться с людьми Тарагана». «Но почему Огры устроили засаду не здесь, а раньше?» – подумал вдруг Бран, продолжая бег. «Заметив нас, они легко могли бы проводить подальше, в волчье горло. Стены скал в горле нельзя назвать неприступными, на них вполне можно взобраться». Если бы враг напал в этом узком коридоре, хватило бы нескольких увесистых булыжников, чтобы завалить тратников. Еще одна неожиданная мысль вдруг ударила Брана так крепко, что он, тяжело душа, остановился. Не вступая в рукопашный бой, огры целенаправленно гонят камнями людей. Куда? Туда, куда хотят. Самую узкую часть волчьего горла. Спохватившись, что слишком долго стоит на одном месте, Бран шагнул вперед. Вернее, только поднял ногу, чтобы сделать шаг. Но тут же, заметив что-то впереди себя, остановился. И эта остановка спасла ему жизнь. В шаге впереди чернела глубокая яма. Продолжив он бег, точно не успел бы вовремя среагировать и рухнул бы в яму, ширившуюся от одной скальной стены до другой. Бастард встал на колени, подполз к острой кромки и заглянул за нее. Туман стлался по поверхности, окутывая пространство высотой в два или три человеческих роста, но не наполнял яму. Поэтому капитан гарнизона Орлиного гнезда сразу увидел глубокое дно, утыканное острыми кольями и безвольно обвисший на этих кольях человеческий труп в ратных доспехах. Серая от каменной пыли медвежья шкура, упавшая сверху, зацепилась за один из кольев рядом с бездыханным телом. Картина недавнего происшествия молниеносно вспыхнула в голове бастарда. Вот Алдан, чутко прислушиваясь, скользит по узкому проходу меж скал. Вот он делает очередной шаг и... Успев лишь вскрикнуть, Алдан падает в яму, укрытую натянутой медвежьей шкурой, густо осыпанной пылью и мельчайшими каменными осколками. Лазутчик умер мгновенно. Можно сказать, что ему повезло. Вряд ли кого-то из ратников гарнизона Орлиного гнезда, которых огры камнями гонят в эту страшную яму, ждет такая же легкая смерть. Бран кинул меч в ножны и, углядев на скальной стене над своей головой небольшой выступ, прыгнул, уцепившись за него, подтянулся. Он взбирался вверх, быстро и легко, руки привычно нащупывали углубления и трещины, ноги, скользя по камням, безошибочно находили углубления. И по мере того, как воин поднимался, туман становился менее плотным. Очень скоро капитан выбрался на тропу, достаточно широкую, чтобы по ней можно было передвигаться с порядочной скоростью, не рискуя сорваться вниз, туда, где колыхалась вязкая серая пелена. На мгновение он замер, прислушиваясь. Здесь из-за того, что туман был реже, звук должен распространяться на большие расстояния. Отголоски мерзкого ворчания донеслись до ушей Брана. Характерные гортанные взрыкивания достигли бастарда сквозь жидкий туман. Отвратительное влажное хрюканье, с помощью которого огры выражали эмоции, которые люди обычно выражают посредством смеха. Двое или трое, тут же определил капитан. Значит, и по ту сторону горла примерно столько же. И это даже не воины, ведь воины-огры никогда не появляются на горных тропах такими малочисленными ордами. Это охотники. Боль и злость захлестнули Брана. Ему нужно было бежать отсюда, выполняя приказ графа, но он не трогался с места, стиснув пальцы на рукояти меча. В честном бою воины размазали бы этих тварей по камням, а теперь граф Боргард, хозяин Орлиного гнезда, погибнет в охотничьей яме позорной смертью. И это произойдет очень скоро. Не успеет еще Бран выйти за пределы волчьего горла. Голоса огров приближались, хотя самих чудищ еще не было видно запеленой тумана, а Бран все стоял неподвижно, кусая губы. С самого детства он твердо знал – нет, преступления страшнее, чем ослушаться приказа в бою. Но удивительное и малопонятное чувство, которое сегодня испытал он, впервые увидев своего отца и господина беззащитным и страдающим, никуда не ушло из его груди. Жалость к тому, кого он немногим более двух часов назад ощутил родным отцом, отравила его кровь. «Я ведь могу это сделать», — прошептал он самому себе. «Я ведь справлюсь с ними и продолжу путь. Уходить сейчас, оставлять отряд и отца на верную смерть — это глупо. Пусть мы погибнем, но Траган, а следом за ним, и все серые камни должны знать то, что знаем мы. Возможно, участь всех феодалов серых камней зависит от тебя одного». Эти слова графа Боргарда, всплывшие в памяти, подействовали на Брана, как отрезвляющая оплюха. Он решительно повернулся спиной к голосам, но сделать первый шаг не смог. Страшно оскалившись, мысленно выругался. «Делай хоть что-нибудь!» — мысленно зарал он на себя. Выхватив меч, поспешно, словно боясь передумать, бастард Бран кинулся туда, Откуда все слышнее раздавались рычания и хрюкания торжествующих огров. В то же мгновение голоса смолкли. Повинуясь инстинкту, Бран пригнулся, подавшись к скальной стене, и огромное копье со свистом пролетело мимо его лица, лязгнув зазубренным наконечником о камне. «Где-то там, позади капитана, в тумане». «Они увидели меня», — изумелся Бран. «Но как?» Впрочем, мучиться догадками не было времени.